Когда настала ночь, Метис и Джальма, закутанные в плащи, сели в карету, которая повезла их к дому госпожи де ла Сент-Коломб. Прежде чем продолжить наш рассказ, необходимо вернуться к предыдущим событиям. Нини ни мельница! не подозревая истинной цели Родена, откупил по его поручению у госпожи Даля Сент-Коломб право воспользоваться ее квартирой на целый день. Оставшись в квартире, Роден тщательно переоделся, чтобы его не узнали. Он надел черный парик, синие очки и плащ. Утром Феринже со свойственной ему ловкостью в продолжении двух часов устроил здесь все соответственно указаниям иезуита и вернулся к Джальме, где с отвратительным лицемерием разыграл сцену отчаяния. Во время переезда из улицы Клиши до квартиры госпожи Даля Сен коломб он продолжал разыгрывать роль безутешного страдальца и, наконец, глухим отрывистым голосом заявил Господин, если мне изменили, я должен отомстить. Самая лучшая месть – презрение. Нет, нет, этого мало. Чем ближе подходит время, тем больше я убеждаюсь, что мне нужна кровь. Выслушай меня. Пожалейте меня, господин. Я был низок, я боялся, я отступал перед мщением. Теперь я готов мукой за муку отплатить за измену. Оставьте меня, позвольте мне одному идти на свидание. И говоря это, Фериже сделал движение, как будто собираясь выскочить из кареты. Джальма удержал его за руку и сказал: Останься, я тебя не покину. Ты не прольешь крови, хотя бы тебе и изменили. Твое презрение отомстит за тебя, а дружба тебя утех. Нет, нет, господин, я решился, я убью. А затем покончу с собою для изменников этот кинжал, а для меня яд, который в его рукоятке. Феринджи! Господин, простите мое упорство. О, пусть вершится моя судьба!